Игра и святость сводились воедино не только в гротескных персонажах. Это характерно вообще для традиционной культуры Китая. Так, например, изготовлением статуи и кукол занимались одни и те же мастера. Мастер по изготовлению статуй нередко откровенно пренебрегал естественными пропорциями телосложения, особенно если требовалось показать сверхъестественные способности воссозданного им бога или святого. Порой статую наделяли движущимися конечностями или делали так, что лик ее в разных ракурсах казался то разгневанным, то благодушным. Одним словом, лики святости в Китае взывали не столько к постоянству умозрения, сколько к эксцентризму, текучести чувства и желания. Они ценились как предмет культа, но то была по сути игрушка, которая ценна не сама по себе, а тем, что вмещает в себя беспредельное поле воображения. В элитарной культуре Китая тоже миропонимание выразилось в почти религиозном благоговении ученых мужей перед антикварными предметами. Наша жизнь, писал Хуан Ззычан. это кукольное представление. Нужно только держать нити в своих руках, не спутывать их, двигать ими по собственной воле и самому решать, когда действовать, а когда выжидать, не позволять дергать за них другим. И тогда ты вознесешься над сценой. Не самовыражение, и тем более не зрелищность, а отношение между кукловодом и куклой, то есть между подлинным господином сердца и субъективным сознанием, оказываются для китайского ученого сущностью представления. Именно кукла, и притом женская кукла, как верили китайцы, положила начало их театру. Происхождение театра в Китае связывались с деревянной скульптурой красивой женщины, которую один древний полководец послал в дар своему противнику, а тот влюбился в деревянную красавицу и проиграл из-за своей любви решающее сражение. Эта легенда о китайской глотее словно напоминает о том, что театр в китайской традиции есть не столько дар богов, сколько подарок человека самому себе, притом человека, живущего ветреностью чувств. Для современников поздней императорской эпохи отношения кукловоды и куклы, божества и изображавшего его актера, распорядителя церемонии и одержимого духом медиума, были звеньями одной цепи. Кукольные представления нередко были частью даосских священных ритуалов. Да и сами даосские священники во время исполнения своей литургии охотно разыгрывали театрализованные сценки, изображая, например, поединок мага с демоном или опьяневших духов болезней, изгоняемых в лодке, или путешествие во дворец небесного владыки. Показательно, что смысл театрального действия толковали, исходя из начертания соответствующего иероглифа «топор, выходящий из пустоты». Странное и, казалось бы, совершенно произвольное толкование. Ясно, что для китайцев театр не был призван создавать иллюзию правдоподобия изображаемого. Напротив, чем откровеннее были стилизованы театральные образы, тем большей ценностью они обладали в глазах знатоков. Не случайно кукольному и теневому театру китайцы приписывали даже большую магическую силу, чем спектаклям живых актеров. Таким образом, концепция театра в Китае оказывается самым тесным образом связана все с той же идеей одного превращения бытия. Театр есть зрелище неуловимо утонченных метаморфоз творческой воли, сокрытых в истоке чувств. Соответственно, для китайцев театральная игра относилась к области немыслимого, только предвосхищаемого, иначе говоря, к миру сна и страсти, в которых кристаллизируется человеческая судьба. Минский знаток театра и большой поклонник романтического умонастроения Пань джихэн прямо уподоблял актерскую игру состоянию небожителя, имея в виду способность актера зримыми знаками являть незримое. Видишь нечто страшное, а веселишься, что-то тебя занимает, а в душе безмятежность. Вот что такое состояние небожителя. Театр в Китае возник сравнительно поздно, в XI-XIII веках. И он с самого начала отличался стилистическим единством, раскрывавшимся в крайнем разнообразии форм, которое, в свою очередь, подчиняется определенной иерархии культурных типов. Простонародный, сравнительно примитивный театр отличался скудостью актерских амплуа и был, по сути, продолжением религиозных обрядов. А в позднюю императорскую эпоху сложились особые локальные традиции театральных представлений. Они по-прежнему являлись частью религиозных празднеств и даже, пожалуй, наиболее яркой и выразительной их частью. Эти представления унаследовали многие мотивы древних оргиастических обрядов, связанных с культом плодородия. Разумеется, они наделялись в первую очередь магическими функциями и были призваны обеспечить благополучие и процветание местных жителей. То есть, говоря языком китайской традиции, возобновляли мировую гармонию. Сюжет их составляла, как правило, борьба богов и героев с демоническими силами. Причем в сюжетах использовались мотивы старинных мифов и сказаний, хранившихся в народной памяти. До наших времен сохранилась и древняя традиция использования в подобных игрищах масок, большей частью деревянных, позднее бумажных. Обычно деревенские храмовые спектакли игрались на Новый год и в праздник голодных духов, к середине седьмой луны, в течение двух-трех дней, но порой и целую неделю. Участвовали в них актеры-любители из местных крестьян, передававших секреты своего актерского искусства по наследству. Во многих местностях центрального и южного Китая существовали, а на Тайване существуют и до сих пор, трупы профессиональных храмовых актеров, представлявших как бы особую театральную традицию в китайской религии. Театрализованные действия также были и составной частью даосской литургии. Театр был именно машиной великого превращения бытия, высшим и самым действенным воплощением китайской идеи реальности. Стилизация действительности, подчеркивавшая иллюзорную природу зримых образов, была поэтому его главным творческим принципом. Главной целью представления являлось экстатическое общение людей с потусторонними силами, обитателями небес или преисподней, Игра же актеров служила способом регулирования этой одновременно восхитительной и опасной встречи. Говоря точнее, игра позволяла преобразить чувство смертельной опасности в ликующую радость. В XVIII веке знаток театрального искусства Хуан Фанчо утверждал, что выход актера на сцену есть не что иное, как возвращение души в свою истинную обитель. И перед началом спектакля нужно произносить заклинание, чтобы очистить публику от скверны. Помимо чтения заклинаний, актеры перед началом представления обычно приносили жертвы богам, взрывали хлопушки или исполняли танец божественного чиновника. Открывалось же представление, как правило, сценкой с мифологическим сюжетом, наделявшейся особенной магической действенностью. В Южном Китае для этого случая нередко изображалось веселое пиршество в небесном дворце матери-богини Запада Синь Ван Му, причем главные герои пира — восемь бессмертных — рассаживались на сцене так, чтобы составить собою иероглиф с хорошим смыслом. Например, знак «Шоу» — «Долголетие». По ходу представлений и без связи с сюжетом исполнялись танцы в честь богов или в качестве пожелания подняться в чинах.